Посол Минтон подошел к Балюстраде, нависши над морем, неся особо венок в футляре. И он сказал поразительную речь в честь ста мучеников за демократию. Он восславил павших, их родину, жизнь, из которой они ушли, произнеся слова «сто мучеников за демократию» на местном наречии. Этот обрывок диалекта прозвучал в его устах легко и грациозно.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 Встать на четвереньки и хрюкать, как свиньи, несомненно, это больше соответствовало бы случаю, чем пышные речи и рейни знамен и пальба хорошо смазанных пушек. Я не хотел бы показаться неблагодарным, ведь нам сейчас покажут отличный военный парад, это в самом деле будет увлекательное зрелище. Он посмотрел всем нам прямо в глаза